Глава 31 В этот раз обошлось без материального вознаграждения. Князь долгоруков не вручил мне деньги и не прирезал к мению родителей ни одной десятины земли. Он дал нечто большее. Сказал, что теперь мой должник. И в этот раз без подтекста имея в виду именно то что говорил. Это конечно не неоплатный долг, что звучало бы куда предпочтительнее. но как минимум однажды я смогу рассчитывать на него и тут уж лучше не продешевить. Что же до материального поощрения, то оно и без того вышло изрядным. оружие, снаряжение и лошади, которые обнаружились неподалеку во враге, все это в сумме тянуло больше чем на 2000 рублей. Прорва денег, если что, Я даже понятия не имею, куда мне сейчас столько. В этой связи решил отдать их на хранение одному еврею-ростовщику. Процент за возможность пускать мое серебро в оборот он положил просто нищенский. Зато деньги будут в полной сохранности. Правда, получить всю сумму я мог только заранее, сообщив об этом или с потерей части суммы. Класть деньги в семейную казну не хотелось категорически. Никаких сомнений, что отец выдал бы мне их по первому требованию, но у него возникли бы вопросы. Врать же мне не хотелось. А правда, средства мне ведь могли понадобиться и для чего-нибудь сомнительного. А у меня никакого желания расстраивать родных. «Здравствуйте, Петр Анисимович. Эльвира Анатольевна поздоровался я, поднимаясь из-за стола и прикладываясь к ее ручке». Коль скоро оказался в Воронеже, я не смог отказать себе в удовольствии и не посетить полюбившуюся мне кофейню. Перерыва порядка трех недель более чем достаточно, чтобы соскучиться по местным яствам. Вот и балую себя. Ну и заказал торт для молочного брата. Ему в это заведение нельзя, ни не того поля ягода. Поэтому придется обойтись гостиничным номером. С квартиры-то мы съехали. Ну а пока суд до дела, Илья ожидает меня на улице. Я и не думал забывать о том, что перешел дорогу кому-то весьма влиятельному и мстительному. И хорошо, если вчерашнее нападение – его же рук дело. А то ведь еще одного врага можно сыскать на свою задницу. Поэтому лишняя пара глаз и рук лишними точно не будут. Еще бы достать амулеты для дымка. Я вообще поражаюсь, с чего у князя такой халатный подход к охране дочери». Компаньоны это, конечно, замечательно, но от чего не снабдить их хотя бы однокаратными панцирями? Лучше двухкаратниками, а то охрана как-то быстро кончилась. Да и сами одаренные, те еще лопухи. Пусть о мертвых и не принято говорить плохо. Знали ведь, что на княжну идет охота, так от чего бы не вложиться по максимуму в защитные плетения? Лично я именно так и поступил бы. И как-то наплевать, что при подобном подходе на боевые разового лимита не достанет. «Живой может еще что-то придумать, мертвый уже ничего поделать не сумеет». «Присядете?» – предложил я своей бывшей учительнице. «Благодарю». Тут же подошел половой, и я предложил Эльвире Анатольевне сделать заказ. Она без капли смущения приняла угощение, попросив принести мороженое, кофе и пару заварных пирожных. Ну, что сказать, не переживала она по поводу своей фигуры». Да и стоило ли при ее систематических физических нагрузках. Опять же, дар оказывает благотворное влияние. Обладатели избыточного веса среди одаренных мне пока не попадались. Я, гляжу, Петр Анисимович вам спокойно не живется, улыбнувшись, произнесла она. Вы о происшествии на Московском тракте? Не только. Ведь вы как-то оказались там. Совершенно случайно. Или у вас имеются основания полагать о моей причастности к покушению на Великую Княжну?» «Ни в коей мере. Я имела в виду именно то обстоятельство, что привело вас туда. Охота за оборотнем. Помнится, вы говорили, будто вас не интересуют волколаки, и вы не намерены использовать этот путь для роста дара». А разве есть другой?» – вздернул я бровь. «Если и есть, то он неизвестен. Значит...» «Ничего это не значит, Эльвира Анатольевна». «Вы правильно сказали. Я охотился на оборотня. Просто когда я уже был готов его пристрелить, произошло нападение на Марию Ивановну. Случись это на каких-то полчаса позже, и я успел бы подобраться к Лёшке Еремы, чтобы закатать ему пулю в лоб». «И вот так запросто отказались бы от возможности получить ранг в течение одного месяца? А быть может и сразу второй?» «Допустим, я перешагну через свои же слова. Что мне это даст?» «Ничего». Зато при наличии должной защиты, а она у меня есть, я со своим оружием способен в одиночку положить двух шестиранговых одаренных. Как вы считаете, при таких раскладах есть смысл мне поступаться своими принципами ради получения начального и заведомо слабого ранга? Кстати, ваши пули, как вы это сделали? Все просто и в то же время сложно. О массовом их производстве не может быть и речи. Для личного пользования придется обзавестись специальным токарным станком и отличным токарем, способным на ювелирную точность. Да и процесс изготовления стреловидной пули кропотливый, сложный и требует не меньшей точности. Малейший перекос или зазор, и пуля полетит куда угодно, но только не в цель. Хотя и сохранит при этом убойность. И все же вы не могли бы поделиться со мной секретом? Нет. Почему? А почему я должен это делать, Эльвира Анатольевна? «Действительно. Зато я могу посоветовать использовать для фузеи пулю с хвостовиком. Мощность выстрела ничуть не уступит стреловидной пуле. Хотя прицельная дальность, конечно, будет значительно меньше. Но и эта пуля потребует соблюдения единого калибра», – дополнила она меня. «Есть такое дело, но не со столь минимальными допусками». «Итак, вы просто хотели убить оборотня», – вернулась она в прежнее русло разговора. Но зачем вам это понадобилось? Поговаривают, что вы выслеживали его целых 10 суток. Так и есть. А насчет почему... Я хотел, чтобы этот разот подох в человеческом облике и желательно перед смертью осознал, что убиваю я его за изведенную им семью. Ну вот так оно теперь у меня. Быть может от того, что я прожил свою жизнь, отвергая семейные узы и родственные связи. Попав же в этот слой, оказался по другую сторону и теперь за родных готов стереть в труху хоть весь белый свет. И тут вдруг нашелся тот, кто сам же перебил своих близких из-за собственного малодушия. Говорят, что самые ярые фанатики получаются из противников, потому что они приходят к этому выбору осознанно, через разочарование, метание и муки. Хм. Получается, я теперь семьянин-фанатик? Надеюсь, что все же только фанат... «Есть разница, знаете ли». Мы поговорили с Рябовой еще какое-то время, пока она доедала свое мороженое и пила кофе. После чего простились, и Эльвира Анатольевна ушла. Я же остался дожидаться, когда приготовят заказанный торт. Вначале планировал нас скоро перекусить сладеньким, и пока торт готовится, отправиться на прогулку с Ильей. Но случилась эта нечаянная встреча, и теперь смысла уходить никакого. «Здравствуй, Петр». Мария без приглашения опустилась напротив меня. «Здравствуйте, Ваше Высочество!» Я поднялся со стула и приложился к ее ручке. «Вижу, весело проводишь время», – улыбнулась она. «Не понимаю, о чем вы». «Брось! Весь воронежский свет с полусветом в придачу судачат насчет того, что вы срябовые любовники», – хмыкнув, небрежно бросила она. Я посмотрел на нее внимательным взглядом, пытаясь уловить скрытый подтекст. «Ну там, ревность или еще что-то наподобие». С чего ты ведь долгорукого брякнула это? Однако либо она слишком хорошо владела собой, либо это всего лишь дружеская подначка. Понятно, что я ее за подругу не держу, но она-то вроде как позиционирует себя именно другом. Во-первых, это вздор, а во-вторых, даже если и так, не вижу ни единой причины, от чего бы нам не быть любовниками. Я уже не гимназист, она не мой учитель. Или наше благородное сословие вдруг стало целомудренным. «Для этого нужно вернуться назад хотя бы это к лет на сто, во времена домостроя. Когда любовники хоронились пуще наземных подсылов, они похвалились своими победами». «Ну, может, статься ей попросту завидует? Если ты не обратил внимания, то в твою сторону посматривают все, без исключения дамы и девицы. Одни из -за зависти Крябовой, другие из-за твоего героического ореола. Вчерашнее происшествие всколыхнуло в памяти воронежцев события годичной давности». «Представляешь, все вдруг позабыли о том, что ты поскребышь. «А об этом-то с чего забывать? Я даже не пытался скрыть того, что не верю Марии!» «Думаешь, только ты не делаешь основную ставку на дар? Или в семьях возлагают большие надежды на младших дочерей? Зато заполучить взятие от того, кому обязан сам князь Долгоруков, а великая княжна Долгорукова упорно добивается дружбы, это уже дорогого стоит! Цени, Ярцев!» «Я подняла твою значимость до таких высот, о каких ты и мечтать не мог», – приосанившись, с наигранным превосходством произнесла она. «И чего, собственно говоря, кривляться? Она ведь и впрямь может себе позволить говорить со мной свысока. Наши положения несопоставимы. И как бы я ни пыжился, мне придется придерживаться существующих правил, занять свою нишу и не отсвечивать». «Вообще-то я именно так и собирался поступить, если бы не эта упрямая пигалица!» «Из Лизаветы вы тоже сделали завидную невесту?» – хмыкнул я. «А ты как думал?» – улыбнулась она, благодарно кивая половому, принесшему ее заказ. «Она теперь желадная гостья на званых вечерах и балах. Пользуется популярностью у молодых людей». «И тоже у младших сыновей?» «Увы, но совсем уж наплевать на дар невозможно», – слегка развела она руками. «Разговор ни о чем. Я заказал еще одну порцию мороженого, не сидеть же просто так. Вот только поддерживая беседу, я был вовсе не с Марией, а обдумывал вдруг возникшую в голове мысль. Куль скоро я могу рассмотреть, как улучшить узоры, так может мне получится усовершенствовать и плетение? Все одаренные используют некий стандарт, который выдает усредненные показатели». Но если получится индивидуальный подход и с плетениями... При инициации одаренных используется конструкт в виде четырёхлучевой звезды из разных плетений. В случае с прорывом силы применяется шестилучевая. Могу ли я внести в них изменения, а главное, что получу на выходе? Интересные вопросы. Очень интересные. Мария Ивановна... «А можем мы сейчас навестить тренировочную площадку в вашей усадьбе?» Вдруг не к месту поинтересовался я. «Что?» – не поняла она моего резкого перехода. «Зачем тебе понадобилась тренировочная площадка?» «А до того не могли бы вы показать мне свою суть?» Петр, ты, конечно, мне друг!» – растерянно начала была она. «Пожалуйста!» – перебил я её. «Обратиться с подобной просьбой я мог бы и к родителям» как это было с узорами, но уж больно засвербело от возникшей догадки. Настолько, что захотелось проверить немедленно. Но коль скоро кто-то позиционирует себя как друг, то от чего бы и нет. «Тебе не кажется, что просить о подобном вверх неприличие?» Залившись румянцем, смущенно произнесла она. «Да, простите, как-то не подумал, невольно смутился и я». Показать суть – это не просто продемонстрировать свое вместилище, но и вместе скользнуть в транс, медитацию или как оно там правильно называется. Здесь говорят пройти в изнанку мира. И так уж получается, что там мы не только можем видеть возможности друг друга, но и наши образы предстают в чем мать родила. Меня впервые в изнанку вывел отец, и я как-то не придал этому значения. И вот такое предложить девице меня и впрямь понесло куда-то не туда. «Еще раз прошу меня простить, Мария Ивановна, просто увлекла одна догадка. Я пойду». Коротко кивнув на прощание, я направился на выход. Не дойдя до входной двери, повернулся к стойке, заплатил за нас двоих и за доставку торта в гостиницу. «Нам с Ильей нужно немедленно прогуляться в одно место». Я решил, что начинать нужно с самого простого и доступного, поэтому направился прямиком к одному бесталанному и спившемуся дворянчику. Он был частым гостем в трактире дядьки Василя, нередко напивался в усмерть, и его волокли до дома. Ну или конуры, каковая выполняла эту роль. «Желест?» – удивился тот, увидев меня на пороге, невероятно грязный. Нет, пожалуй, квартирой эту конуру язык не поворачивается назвать. «Здравствуйте, Виталий Николаевич». Э, здравствуйте, Петр Анисимович», – стушевался тот еще больше и, наконец, отошел в сторону, делая приглашающий жест. «Да, ну чисто бомжатник, и вонь стоит точно такая же. Похоже, эти типы во всех мирах одинаковы. Непонятно, за счет чего он живет, да я, признаться, никогда и не интересовался. Всяк убивает свою жизнь так, как ему заблагорассудится. Он решил спустить свою в унитаз, ну так туда ему и дорога. К слову, в этом слое я не видел и не слышал ни о чем подобном, разве только у нас дома. Медник долго не мог понять, зачем мне нужна такая конструкция, но солидное вознаграждение сделало свое дело. А моя семья оценила удобство теплого ватер -клозета. А «Опохмелиться?» Я поднял левую руку с бутылкой дешевого вина, а следом правую со второй – «Или набраться?» «Пожалуй, выберу второе». «Логично. Если есть возможность получить больше, то зачем ограничивать себя меньшим?» Передавая ему обе бутылки, произнес я. «И что от меня требуется?» «Всего лишь войти со мной в изнанку и показать свою суть». Все? «Пока не знаю. Но точно скажу, что вреда вам от этого не будет никакого». «Давненько я уже не хаживал в изнанку. Ладно, пошли». Я устроился на колченогом табурете, а он на лежаке, служившем ему постелью. Никаких особенных поз не нужно, главное, чтобы было удобно. Мы взялись за руки и посмотрели друг другу в глаза, а когда установился прочный зрительный контакт, заглянули в себя. Безбрежный океан, переливающийся всеми цветами радуги. Северное сияние только в сотню раз круче. И посреди этой всепоглощающей силы мы двое а за нами наше вместилище. Мое выглядит убогим даже в сравнении с вместилищем этого далеко не блистающего одаренного, замершего на третьем ранге с потолком пятого. Теперь ему уже не светит продвинуться вперед. Как только осознал, что успеха на этом поприще ему не добиться, сделал себе узора, чтобы не оказаться у кого-нибудь в рабстве. Ведь узор повиновения ничем иным, как рабским мошенником, не является». В изнанке он выглядит крепким мужчиной средних лет, без печати, оставленной алкоголизмом. Правда, безнадёга, страх и обреченность из его глаз никуда не делись. Это всего лишь астральная оболочка того, чего уже давно нет. Я, как и подавляющее большинство одаренных, а молодые так и точно регулярно бывают в изнанке, трудясь над ростом своего вместилища. Кропотливая работа, и пока идет туго, как и у любого начинающего. Впрочем, и после легче не станет, но это будет уже трудность чисто физическая, потому что ты уже знаешь что, куда, откуда и зачем. Но вынужден трудиться на пределе сил, при этом не превышая лимита в один час, иначе можешь стать одержимым силой. То есть попросту слететь с катушек. «Виктор Николаевич, не могли бы вы показать все свои плетения?» «Зачем?» «Хочу на них взглянуть». «Извольте». Он провел перед собой раскрытой ладонью, словно протирая запотевшее стекло. И перед ним появился ряд столбцов затейливой вязи. Отдаленно чем-то напоминает орнамент на российских монетах моего слоя. Ни одного незнакомого символа, только стандартные, прописанные в каталоге. Просто мне, из-за отсутствия у меня ранга, пока не доступен ни один из них. Я подошел к строке с плетениями и вгляделся в одно из них, потом в другое. В третье, на моих губах невольно появилась удовлетворенная улыбка. Есть. Это работает. Единое информационное поле Земли тому причиной или моя универсальность, а скорее всего и то и другое вместе взятое, но я увидел, как улучшить плетение, чтобы они стали мощнее. Также пришло и понимание того, что измененная вязь будет сугубо индивидуальной. У любого другого это плетение попросту не сработает. Выходит, у меня должно получиться изменить и плетение шестилучевой звезды вызова прорыва силы. Что мне это даст? Без понятия. Не попробую, не узнаю. Но я теперь даже не уверен, а точно знаю, что такое возможно. Остается попробовать. Отправляться на капище под Курск затея так себе. Там наверняка окопались слуги Государевы. Но в повестях временных лет говорилось, что на территории Воронежского княжества имеется еще одно капище, обладающее силой. Остается только найти его, начертать плетение, залить его силой из моего десятикаратного амулета, пощупать своими руками и, используя мои нечаянные таланты, поглядеть, можно ли что-то там изменить. Да как два пальца об асфальт. Конец первой книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует.